«Нет у нас никакого будущего!» – хотелось крикнуть поручику во весь голос. «Вы и сами куда-то делись! Конец батальону!» Однако он справился с собой попытался придать лицу самое бесстрастное выражение, генерал с полковником так и сверлили его взглядом, быть может, надеясь втихомолку, что он проговорится о каких-то подробностях. Но вопросов все же не задавали, спасибо и на том. Генерал встрепенулся, коснулся плеча водителя. Влево на перекрестке. Прямо до следующего, а там направо. Бронивик повернул, по-утиному переваливаясь, медленно ехал по безлюдной улочке, кренясь и подпрыгивая на кучах досок, грудах кирпича и прочем мусоре. В душе поручика росли тревога и беспокойство. Он в который раз думал что эта поездка как раз и может оказаться той, откуда начальство в батальон уже не вернулось. А поскольку для него самого, его собственное будущее так и остается тайной за семью печатями, следует допускать, исполнившись пессимизма, что он и сам может за здорово живешь, отсюда не вернуться. «Мы все поторопились», — подумал он, борясь с накатывающей черной тоской. «Поторопились. Следовало все же наблюдать долго и тщательно, чтобы совершенно точно установить, что произошло с людьми, которые сейчас сидели рядом с ним, живые и здоровые. Следовало...» «Стоп!» — скомандовала генерал, и поручик поднял голову. «Эта улочка ничем не отличалась от остальных. Одни домишки разрушены полностью, другие лишились только крыш». Двигатель броневика замолчал, вокруг стояла тишина. Хлопья сажи безостановочно кружили в воздухе, пятная мундиры. Савель всмотрел туда же, что и остальные. Обычный для петербургской окраины домик. В три окорка по фасаду, первый этаж из старого потемневшего кирпича, второй дощатый, крышу снесло почти целиком, только справа нелепо торчат покосившиеся стропила, до да дымовая труба уцелела. Стекла, конечно, бы вылетали все. По здешним меркам не домик, а прямо-таки палаццо. Ах, вот оно что! Окна второго этажа снабжены черными занавесами, плотными на вид, тщательно задернутыми. А вот через выбитые окна первого этажа видны комнатки со скудной меблировкой. Главное понятно, на втором этаже и расположена Короткая команда генерала. И солдаты ловко принялись в на землю через правый борт. У одного из них автомат висел за спиной, а в руках он держал короткую черную трубу с непонятными приспособлениями, не похожую на знакомое поручику оружия батальона. Сам он, непривычный к таким вот экипажам, спустился на зим гораздо медленнее и неуклюжее остальных, цепляясь за железный борт, нашаривая ногой колесо свидетели его конфуза, слава богу, не оказалось. Генерал с полковником, равно как и все выпрыгнувшие солдаты, стояли шеренгой напротив крылечка. А пулеметчик, единственный оставшийся в броневике, на поручика не смотрел вовсе. Поручик повернулся к остальным, собственно, только начал поворачиваться. Чувства у него оказались обострены до предела, и он моментально отметил краем глаза некую неправильность позади, и резко повернулся к броневику, как раз вовремя, чтобы увидеть, как распространявшееся из-под него едва заметное желтое свечение на краткий миг сомкнулось, накрыв броневик полушарием слабенького цвета и тут же растаяло. Пулеметчик, плечистый унтер с незнакомым, злым и напряженным лицом, вдруг превратившимся в застывшую маску, проворно, без малейшего скрипа, разворачивал пулемет так, что его вороненый ствол был обращен на недлинную шеренгу людей в мундирах. Не рассуждая и не раздумывая, поручик рванул ремешок кобуры, большим пальцем откинув вверх клапан, выхватил беретту. Он делал это со всей возможной быстротой, но все равно казалось, что его движения невероятно замедленные, словно под водой или в кошмарном сне. Выстрелы загремели, сливаясь в очередь, он нажимал на спусковой крючок, не в силах остановиться. Хотя пулеметчик уже оседал, заваливался, наваливался на казённик, а ствол пулемета задрался вверх. Короткая очередь хлестнула по второму этажу и тут же оборвалась. Тогда только поручик опустил пистолет и, лишь сделав над собой немаленькое усилие, убрал палец со спуска. Все невольно пригибаясь, развернулись в его сторону. Большинство столов уставились на броневик, но парочка развернулась в его сторону. Заметивший его, генерал скомандовал «Отставить! Что там, поручик?» Сияние ударило из-под брюха, еле выговорил Савельев, так и стоя с пистолетом в опущенной руке. Окутало машину, и унтер... Генерал оглянулся на прошитую дюжинный пуль дощатую стену второго этажа, с застывшим лицом покрутил головой, распорядился. «Кмышев, проверь!» Ближайший к нему солдат, на ходу перебрасывая автомат за спину, метнулся к броневику. С большой сноровкой подпрыгнул, в миг опершись подошвы и сапога на колесо, обеими руками ухватившись за борт. Заглянул внутрь, покачал головой. «Наповал, ваше превосходительство!» А топ он аккурат всех. Хм. «Нет времени на благород... благодарности поручик», — отрывисто произнес генерал. «Синеву к бою». Автоматы моментально оказались за спинами. Люди выхватили из кабура нечто наподобие пистолетов с черной рукоятью на манер маузеровской и мутновато-синим, словно бы стеклянным стволом, размером с сигару. «Улитин, давай». Солдат с черной трубой упер тыльный конец себе в грудь. А потянул крючок. Из широкого дома беззвучно и стремительно рванулось нечто, ярко светившееся, похожее на клубок синего огня, метнувшийся внутрь в разбитое окно первого этажа. В следующий миг домишка весь от пола до потолка второго этажа залило пронзительно-голубое сияние, распространявшееся с невероятной быстротой. На втором этаже вдруг словно бы грянул беззвучный взрыв. Темные занавески прямо-таки вынесли наружу, они взметнулись к резным наличникам окон. Внутри полыхнуло нечто вроде могучего ветвистого электрического разряда, переплетение желтых ослепительных молний, клубок резавшего глаза света, и там послышался противный скрижащий то ли виск, то ли стон, погрузивший на миг все тело в неприятную вибрацию и тут же оборвавшийся. Поручик превосходно знал, что это такое, однажды ему уже пришлось это слышать. Предсмертный вопль гибнущего, сраженного насмерть смерть Альва. Хм, «Вот оно что, засаду устроил тварь, отличное у них оружие, мы до такого еще не дошли, укладывает на повал, не успеешь и глазом моргнуть, вот только никакое оружие не могло предотвратить то, что произошло». Повинуясь энергичному жесту генерала, двое солдат с пистолетами на изготовку кинулись в дом, зачем-то пригибаясь, втягивая головы в плечи. Слышно было, как они горохочут внутри сапогами. а ага, на второй этаж. Они вернулись очень быстро, медленно спустились по лесенке в четыре ступеньки, неверными движениями вкладывая оружие в кобуры, понурившись, потупясь, с такими лицами, что и не требовалось никаких вопросов. Тот, что шел на шаг впереди, поймал требовательный взгляд генерала и угрыма проронил. «Аппаратура цела, ваше превосходительство. А господа офицеры? Ничего от них не осталось. М почти. Сильная была тварь. Матирущая. Сразу видно». Генерал выпрямился, сжав губы. «Рахманов, бондарь, зажигай». Двое солдат выступили вперед, на ходу отстегивая с пояса в черные шарообразные гранаты, по две штуки каждый. Слаженно, ловко выдернули кольца, размахнулись и еще раз. Грохота разрывов не было, но внутри моментальным взметнулось багрово-желтое ослепительное пламя, сразу затопившее первый этаж, с нереальной быстротой распространявшееся на второй. Дом заполыхал, словно оказавшийся в жарко натопленной печи сноп сухой соломы. В лицо ударило сухим жаром, пламя вырвалось из законных проемов, охватило уцелевшие из тропива, люди попятились. «Отличное у них оружие!» Снова машинально констатировал поручик. «Вот только главную задачу, сдается, никаким оружием не решить!» «Все в броневик!» — скомандовал генерал. «Отходим прежней дорогой!» Обратный путь они проделывали без всяких сюрпризов. Давешний солдат стоял на том же месте и его подобрали. Веселье в том домике продолжалось, разве что теперь вместо Комаринской тянули похабные припевки. Даже чиновничек обнаружился на той же обочине, только теперь он не сидел, а валялся, раскинув руки, вырунив опустевший штоф. Спасся на какое-то время в нахлынувшем алкогольном дурмане от ужасов происшедшего. За время пути генералу не произнес ни слова, а потому и подчиненные старательно молчали. Командир даже перестал бросать на поручика пытливые взгляды, в отличие от полковника, то и дело косившегося украдкой. Распахнутые ворота, шеренги и группы автоматчиков, броневики, нацелившие пушки в разные стороны. Генерал поднимался по лестнице едва ли не бегом. Полковник с поручиком старались не отставать. Оказавшись в кабинете, командир прошел ко второй невысокой двери в глубине комнаты, кивком головы указав следовать за ним. Точно так же две внутренние двери имелись и в кабинете Зимина. Поручик вплоть до недавнего времени гадал, что же такое за ними скрывается. С одной недавно выяснилось нечто вроде черного хода, по которому в кабинет могут попасть особо доверенные лица. Ага, за второй, как он собственным глазом увидел, располагалась небольшая квартирка, вовсе уж не великая прихожая с шинелью на вешалке гостиная, из которой вправо и влево ведут две тщательно закрытых двери. Надо полагать, здесь все устроено так, чтобы командующий мог и ночевать тут, и завтракать, и обедать, не отдаляясь от служебного кабинета. У Зимина наверняка такая же. Стол с несколькими мягкими стульями, на текинском ковре, украшавшем одной из стен, развешанное разнообразнейшее холодное оружие. Иные клинки выглядели старинными, антикварными. Поручик особенно и не присматривался. Генерал проводил их к столу, скрылся за дверью направо, не притворяя ее за собой. Ну так и есть, там кухонька. Вернулся он с небольшим подносом, на котором обнаружился хрустальный графинчик, три серебряных стопки и блюдечко с печеньем. Разлил по стопкам жидкость света крепкого чая, сказал негромко.